А что сказать Чарли? Да уж, рисковать не стоит. Я нерешительно коснулась дверцы. Выходить совсем не хотелось. Белла? Позвал Эдвард. Что? Обернувшись, я увидела, что его лицо вдруг стало очень серьезным. Можешь мне кое-что пообещать? Конечно!